Глава 8. Уже несколько дней подряд звезда Сипет появлялась на небе вместе с солнцем. Жара усилилась, а воды реки, до недавнего времени сильно понизившиеся, стали неуклонно пребывать, словно божество не просто управляло движением звезды, возвещая разлив, но творило чудеса, заставляя Нил наливаться новой силой. Вода, пройдя по судоходному рукаву, заполнила каналы Фаюма и излилась в южное озеро Херезе. В час, когда солнце стояло в зените, всё вокруг словно спало. И природа, и люди одинаково разморённые жарой. Но в болотах, завоёванных пронизанным солнцем папирусом и камышом, взметнувшим к небу свои гибкие стебли, В густых зарослях раздавались неясные звуки. Кричали птицы, взлетая над потревоженными водами. В сравнении с иссушенной землей, горячими камнями и раскаленными песками близ лежащих пустынь, это место казалось оазисом свежести и прохлады. По лабиринту, образованному островками зелени, неторопливо скользил длинный челнок, сделанный из папируса на носу стоял Хети, сжимая в руках дугообразную метательную палку, готовый в любую минуту метнуть в цель это простое, но в умелых руках становившееся очень мощным оружие. Непкауре стоял на корме, орудовал шестом, направляя легкое суденышко. Между юношами на коленях сидела Нубхитепи. Волосы девушки были убраны в детскую косу, так как она решила сохранить ее до того дня, когда встретит мужчину, которого захочет назвать своим супругом. Отец даже не думал о том, чтобы попытаться предложить ей выйти замуж за того, кто нравился ему самому. Ее талию охватывал многоцветный тканный пояс – украшенной цветными же стеклянными бусинками, а плечи были частично скрыты широким ожерельем, собранным из жемчужин разного размера и оттенка. Запястья ее были украшены тоненькими медными браслетами, которые ей подарил Непкауры. Сам Непкауры сменил свою льняную набедренную повязку на простой пояс с коротким передником из двух полотнищ — который прикрывал его пах, не скрывая, однако, от любопытных взглядов, самое лучшее украшение, какое подарили боги мужчинам. На его запястьях сверкали широкие золотые браслеты, а плечи и грудь покрывало широкое ожерелье, в котором ряды ляпис, лазури и бирюзы чередовались с рядами простых красных стеклянных бусин. С того дня, когда Хети спас его, не дав утонуть, Непкауры стал частым гостем в доме своего нового друга и очень скоро превратился почти что в члена семьи. Поэтому, когда случалось так, что Хети не мог сам прийти в храм змеи, куда он время от времени один или вместе с дедом приносил кобр и гадюк, Непкауры сам приходил в дом его родителей. По обычаю он всегда приносил всем домочадцам подарки. Нубхитепи он обычно дарил украшения. Он очень быстро попал в любовные сети, расставленные девушкой, непосредственной и смешливой. Однажды он даже сказал Хете, что если не возникнет обстоятельств, которые могли бы помешать осуществлению его планов, он бы с удовольствием сделал Нубхитепи хозяйкой своего дома, и в устах Нибкауры слово «дом» не было метафорой. Так понемногу, слово за слово, несмотря на то, что Непкаурой рассказывала себе неохотно, Хейте узнал, что его друг – сын Нотабля, живущего в Тебесе, потомка Ангху. Этот Ангху был визирем во времена правления Сибихатепа II и Хиндиера, следовательно, всего за несколько десятилетий до описываемых событий. Двое сыновей Ангху – Ресинеп и Иумеру также служили царскими визирями, а значит, были первыми после царя людьми в государстве. Позже, в годы смуты, когда соперничающие стороны рвали трон Гора друг у друга из рук, семейство потеряло свои привилегии, но потом к власти пришли Ибия и его наследник Аи Мернеферэ. Они объединили страну и навели в ней относительный порядок. Потомки Ангха уже не становились визирями, однако получили другие, не столь высокие, но значимые должности при дворе. Отец Непкауры занимал высокий пост в армии, а его брат стал главой храма Змеи, заняв должность первого чтеца. Что же касается самого Непкаоры, то после длительного пребывания в храме, где он оттачивал свое мастерство чтеца иероглифов, он вернется к отцу в тебес и станет командиром армии его величества. Очень часто уговаривал Хети, когда придет время ему возвращаться, отправиться вместе с ним в тебес и поступить на царскую службу. Эта мысль не была Хети неприятна, хотя речь шла о службе в армии. Совсем недавно он заявлял, что не хотел бы стать солдатом его величества. Главным доводом Нибкауры, который об этом помнил, было то, что Хети станет служить не как простой солдат, но как командир, а для Хети это все меняло. В этот день Хиити, Нубхетипи и Нибкауры отправились на озеро поохотиться, надеясь с помощью метательной палки найти дикую утку или любую другую съедобную дичь. Хотя для них это был прежде всего удобный предлог побыть втроем, а заодно насладиться прохладой, купаясь в сине-зеленых водах озера. Этот челнок Хити закончил делать совсем недавно. В работе ему помогал отец и один из компаньонов отца, который изготовлением лодок из папируса или из дерева, зарабатывал себе на жизнь. Но в Хитепе и Непкауры приложили руку к постройке челнока, собрав необходимое количество стеблей папируса. И вот сегодня они решили вместе отпраздновать спуск на воду этого суденышка, легкого, но тем не менее устойчивого и водонепроницаемого. Что касается крепости и подъемной способности, то эти качества можно было проверить только на воде. Когда уровень воды в озере повышался, здесь собирались птицы со всей долины. Они прятались в зарослях камыша и тростника, которые воде никогда не удавалось поглотить полностью. Над головами у молодых людей кружили журавли, серые цапли и чибисы – но ни одна из птиц не приблизилась на расстояние полета метательной палки, поэтому Хети приходилось дожидаться, когда дикая утка или гусь или длинноногий журавль сядут на воду. — Смотрите, там, в зарослях, черный аист! — воскликнула Нубхетепи. — Это птица Ба, — сказал Непкауры. — Нельзя убивать душу. «Я указала на нее не для того, чтобы ты, Хетти, ее убил. Я не хочу, чтобы ее убили», — вторила ему Нубхетепи. Для обитателей этой долины черный аист являлся воплощением души умершего, вылетевший из могилы и направившийся от места погребения, где находилось тело покойного к полям и Аллу, где продолжали жить души умерших». Поля Иалу, поля Камыша, египетская. В древнеегипетской мифологической традиции часть загробного мира, дуата, в которой праведники обретают вечную жизнь и блаженство после суда у Сириса. Там душа получала вторую жизнь, похожую на ту, что недавно потеряла, но отныне вечную. Люди так привыкли верить в вечную жизнь за порогом смерти, что никто не задумывался о том, что бессмертие тоже может наскучить. Идея бесконечности не казалась головокружительной и не вызывала в их умах метафизического ужаса. «И правда», — откликнулся Непкауры, — «может, это Ба умершего?» И она вернулась охотиться на болото, потому что ее хозяин здесь охотился, когда жил под солнцем Ра. «Ты в это веришь?» — удивился Хетти. «Я привык думать, что Ба сразу же попадает в Аминти, прекрасную страну на западе, где душам умерших уготована сладчайшая жизнь, где нет ни тревог, ни опасений. Это далеко отсюда, там, где заходит солнце», — так мне рассказывал Мерсебек, мой учитель. «Скажите тогда», — вступила в разговор Нубхитепи, Если эта прекрасная страна существует, почему мы не можем пойти туда следом Зара? Если Аментия находится на западе, то даже если идти очень долго, мы ведь непременно туда придем, и там наша жизнь станет вечной, такой, какую здесь нам обещают только после смерти». «Может, ты и права», — согласился Хетти. «Но я боюсь, что идти пришлось бы не дни, а многие месяцы». Дьеди, наш дед, рассказывал мне, что его прапрадед пришел из страны Тихену, которая находится на расстоянии месяца, пешим ходом, и как раз на западе. Но там почему-то никто не слышал об аменте благословенной стране, населенной оправданными душами. Это потому, что Аменти находится еще дальше, предположила Нубхитепи. «Не думаю, что туда можно дойти», — высказал свое мнение Непкауры. «Только наши души, но не тела, могут попасть туда после того, как Маат взвесит на своих весах наши сердца и увидит, что они легче ее перышка. Наши тела остаются в могиле. Если бы они улетали вместе с душой на прекрасный запад, тогда бы саркофаги оказывались пустыми» да и бальзамировать тела было бы не нужно. «Неважно, одни только души улетают в Аменти или тела отправляются вместе с ними», заметила Нубхитепи. «Главное, чтобы поля и Аллу находились в пределах черной земли. И я все равно буду верить в то, что если идти достаточно долго на запад, туда непременно попадешь». «Если только эта страна находится на земле», а не под землей», — сказал Непкауры. «Где-нибудь на границе с подземным миром, по небосводу которого Ра проходит ночью, чтобы утром снова появиться в восточной части неба». «Этого не может быть», — воскликнула Нубхетепи. «Хети, ты ведь мне рассказывал, а тебе об этом говорил Мерсебек, что солнце сияет над полями и Иалу» значит, они не могут находиться под землей». Непкауры притих ненадолго сраженной этой безупречной логикой. Его тоже учили, что в подземном мире ране светит, в то время как в Аменте дневное светило сияет вечно, но, быть может, там светит не солнце, Наверное, именно солнце, потому что света луны едва хватает на то, чтобы немного рассеять ночную тьму. Поэтому, — заключил для себя Непкауры, — это великая тайна, и только самые мудрые на свете люди могли бы разгадать этот секрет. Как бы то ни было, никто раньше не отвечал на этот вопрос просто потому, что он, Непкауры, никогда его не задавал, да и спросить об этом ему не приходило в голову. Он привык изучать науки, которые пригодятся в жизни. А к чему знать, где находится Аменти? Об этом он в конце концов и заговорил, к огромному удовольствию Хетти, который заявил, что однажды, став крепким и неутомимым мужчиной, повелителем змей диких животных, он непременно пойдет на запад и когда-нибудь достигнет Полей иалу «Ты возьмешь меня с собой, скажи», — обратилась к нему сестра, — Я тоже хочу увидеть их раньше, чем умру. Зачем торопиться, удивился Небкауры. Даже если тебе не удастся попасть туда при жизни, то после смерти ты все равно там окажешься. Пока они вели беседу, их челнок зигзагами плыл по протоке вдоль зарослей тростника, подгоняемый шестом Небкауры. И вот неожиданно они оказались в маленькой бухточке с чистой прозрачной водой, со всех сторон окруженной зарослями речной растительности. И в этой бухточке неспешно плавала молодая женщина, а точнее девушка. Ее длинные темные волосы, украшенные гирляндами цветов, образовывали шлейф, укрывавший ее спину до самых бедер. Из воды выступали только ее голова, плечи и круглые ягодицы маленькие и упругие, пришло вдруг в голову Хети. Ее изящные ножки легко ударяли по воде, разрушая ее зеркальную поверхность, в которой отражалось ясное небо. Это зрелище, столь неожиданно открывшиеся взгляды молодых людей, отвлекло их от серьезных рассуждений и помешало Нубхитепе ответить на вопрос Нибкауры. Внезапное появление челнока и звуки голосов, сидящих в нем, испугали купальщицу. Она стала на ноги, и оказалось, что вода в том месте доходит ей до середины бедер, поэтому и юноши, и нубхитепи успели увидеть ее красивую высокую грудь. Ее лицо тоже было очень красивым, с тонкими чертами, четко очерченными губами и удлиненными глазами, их красивый разрез был подчеркнут черной сажей. Но недолго Хити любовался прекрасной незнакомкой. С быстротой, какую трудно было ожидать от девушки, она бросилась густым зарослям и исчезла. Хити даже показалось, что это не живая девушка, но богиня явилась его взору, быть может, сама Хатор или Изида и только Нипкауре вслух выразил свое удивление. «Интересно, кто эта молодая женщина, которую мы все трое только что видели?» «Да, мы все ее видели», — задумчиво подтвердила Нупхетепи. «И хотя она так быстро убежала, я успела ее рассмотреть. Я никогда ее раньше не встречала, значит, она живет не по соседству. У нее такие красивые волосы» и она украсила их цветами. «Если бы я видела эту девушку раньше, я бы ее не забыла». «Я бы тоже не забыл», — сказал Хетти тихо. «Мне даже кажется, что она не из нашего мира». «Думаешь, это привидение?» — спросил у него Непкауры. «Я слышал рассказы о привидениях. Это люди, мужчины и женщины, которые давно умерли» но родственники забывают принести им дары, поэтому они приходят в наш мир, чтобы получить то, что им причитается. «Мерсибек мне говорил, что такие истории передаются из уст в уста», сказал Хетти, «но им не нужно верить. Если бы это было так, души эти держались бы поблизости от своих могил, а мы сейчас находимся слишком далеко от захоронений, чтобы увидеть привидения». «Разве только богиня явилась нам, ведь такой красивой может быть только Изида или Хатор?» «А может, мы видели самую, что ни на есть живую девушку», — заметила Нубхитепи, которая пришла сюда искупаться. «Мы уплыли довольно далеко от нашей деревни, даже от Шедита. Наверное, она живет неподалеку, но мы в ее селении никогда не бывали». Юношам пришлось признать, что Нубхетепи нашла самое вероятное объяснение неожиданной встречи, и Хетти был этому очень рад. Вернувшись сюда, он с большой долей вероятности снова встретит здесь эту девушку. Он вспомнил, что сегодня они отправились на запад, в то время как он привык ходить на охоту в противоположную сторону, на восток. В этот раз его поманила божественная дорога, по которой день изо дня следовал ра. Раньше он никогда не бывал на западном берегу озера, поэтому-то и не встречал незнакомку, которая, если предположение сестры окажется верным, жила в близлежащей деревне. Хетти решил, что в самом скором времени вернется сюда, ведь здесь живет девушка, которую он решил, не больше, не меньше, взять в жены. Теперь он был готов хоть сию минуту расстаться с детской косой и перейти в мир взрослых. Его будто осветила необычайная красота девушки. «Да, такова власть женской красоты над мужчиной, сколько бы ему ни исполнилось лет и какие бы удовольствия он не успел вкусить в жизни».